Глава 16. Выехали мы рано утром. Марсела, Ракель и я в экипаже, Рауль, Альварес и охрана верхом. Марсела держалась столь отстраненно-высокомерно, что я даже поверила бы, что это ее настоящее лицо, если бы не помнила, что она может быть совсем другой. По всей видимости, кто-то в экипаже вызывал у нее жуткое раздражение, граничащее с зубной болью. И этот кто-то не Ракель. Подруга пыталась вести разговор, но даже если я отвечала, он вяз в атмосфере недоброжелательности, исходящей от принцессы. Поэтому вскоре молчали все. Рокель притворилась, что внезапно заинтересовалась местностью, через которую мы проезжали. Я же прикрыла глаза и сделала вид, что сплю. Спать не хотелось. Но изображать спящую долго не придется. Совсем скоро приедем в первый город из списка. Все кони были из тех невероятно быстрых, с которыми мне пришлось столкнуться уже несколько раз, но про которых я так ничего и не выяснила из боязни себя выдать. Зато с закрытыми глазами прекрасно думалась. А обдумывать было что? Вчера я все-таки пробралась в сиятельный корпус, чтобы убедиться, что с Альбой все в порядке, и ни ей, ни другим фамильярам ничего не угрожает. Гаргулья моему появлению обрадовалась и сразу сообщила, что магическую бомбу ночью извлекли, вырезав вместе с частью помещения, и увезли. Я так удивилась, что решила проверить лично. Дверь в то помещение оказалась открытой, а в комнате в полу зияла дыра. И это было замечательно. Ни университету, ни городу с этой стороны ничего не грозит. Хорошо бы еще довезли опасный груз без приключений в нужное место и взорвали без нехороших последствий. Альба рассказала, что, судя по тому, что говорилось при ней, собираются создавать мощную защитную сферу и подрывать в ней, чтобы никто не пострадал, а главное, никто не заметил. А то ведь в той же Муриции могут соотнести не совсем удавшийся взрыв в Теофренийской академии с еще одним куда более мощным. Но какой силой должна быть сфера, чтобы все в себе удержать? «Окрыленной успехами нашей группы я добралась до Кристалла и подзарядила. Заряд там все еще болтался где-то на донышке, но Альба уверила, что хватит на поддержание иллюзии надолго. Пара месяцев в запасе будет, а мы вернемся куда раньше». Она даже немного всплакнула при упоминании грядущего нашего расставания. Пришлось ее успокаивать, прежде чем пройти в библиотеку, в которой ждали отложенные книги. Методика привязки памяти к душе там обнаружилась, и казалась она не особо сложной. Но проверить ее я не рискнула, потому что в примечаниях было указано, что использовать можно лишь однократно. Я пока не представляла, где понадобится столь изощренный метод защиты памяти от посторонних, но разбрасываться возможностью скрыть нужное не собиралась. Под защитой будет только то, что я уже знала до произнесения заклинания». А вот то, что я узнаю после, без труда сможет вытащить у меня из головы опытный менталист. Разумеется, если я не поставлю защиту. Тогда тоже сможет. Только не всякий и уже с трудом. Посмотрела я и остальные методики, которые не были столь эффективны, но могли подать идею по снятию блока. К концу изучения я была уверена, блок я не сниму, не снимет его и никто другой» потому что места для воспоминаний есть, а самих их нет. Они были забраны прежней эстефонии с собой. С точки зрения биологии это звучало полнейшей чушью, но приходилось признать, что в этом случае магия брала верх над биологией. Уходила я с головой, распухшей от избытка информации. И единственное, на что оказалось способна добраться до общежития и лечь спать – Утром, когда Ракель меня с трудом разбудила, в голове царил полнейший хаос. Сейчас я могла спокойно рассортировать знания и выбрать способ ментальной защиты. Очень уж мне не понравилась методика Рауля по продавливанию моей клятвы. С ментальной защитой такое ему провернуть бы не удалось. В идеале хорошо было бы иметь артефакт, но артефактором по желанию я не стану. Артефакторы готовились годами. А у эстефании не было даже базовых знаний этого направления. Так что обзавестись артефактом собственного изготовления мне еще долго не светит. Даже если выберу эту стезю. Зато магия всегда при мне. Выбрать вариант я так и не успела, потому что мы приехали. Марселла с тем же высокомерным выражением на лице сразу же выбралась из экипажа, словно ей было невыносимо находиться рядом с нами. Она подошла к брату и стала о чем-то договариваться. «Что это с Марселой? тихо спросила Ракель. «Принцесса всегда славилась своей доброжелательностью. Но к тебе она относится, как относилась бы Эрнандес, появись у нее такая возможность». «Возможно, она просто не любит сиятельных?» «Когда не любят всех сиятельных, ведут себя по-другому», – сознанием дела возразила Ракель. «Нет, у нее точно к тебе что-то личное. Как будто ты ей где-то перешла дорогу, понимаешь?» Возможно, из Муриции просочились слухи о том, что Теодора договорился с моей тетей о моем браке, неохотно предположила я, и Марселла это принимает слишком близко к сердцу. Но это только мои домыслы имею в виду. А браки с кем? С Теодора, разумеется, иначе Марселла не обратила бы на это внимания. Когда какое-то время считаешь человека своим, а он раз и уплывает на страну, По неволе станешь относиться плохо к тому, к кому уплыл. Пусть даже тот для этого не приложил ни малейших усилий. Я вздохнула. Договор Теодора с тетей беспокоил меня куда меньше, чем его явление в мои сны. Я начала опасаться, что однажды ему удастся до меня добраться и выдернуть. Оставалось надеяться, что жадная тетя выделила ему совсем мало моей драгоценной крови. Думаешь, она могла в него влюбиться... Ракель спросила так, словно читала такое предположение настоящим святотатством. «Думаю, Теодора не жалел на нее Флера», — ответила я, который вряд ли успел развеяться после столь массированной атаки. «Точно», — кивнула Рокель, — «как это я про Флер забыла. Действительно придавил флерам, пока была возможность, а теперь начнет продавливать нужные ему вещи через лояльную ему принцессу. Она так возмущенно посмотрела на дверцу экипажа, словно видела вместо нее мурицейского короля. «Катарина, Ракель, почему вы не выходите?» — крикнул Рауль. «У нас не так много времени. Нам нужно все согласовать до молебна». Выскочили мы тут же. Марсела от брата не отошла, стояла рядом, но смотрела сквозь нас и вид имела довольно отстраненный. Бернар все так же сидел на плече Рауля, но, казалось, его никто не замечал. Хотя почему, казалось, это одно из базовых свойств фамильяров — быть невидимым для тех, кому он не хочет показываться. «В этом городе мы остаемся до завтрашнего утра», — тем временем говорил Рауль, делая вид, что не обращает внимания на поведение сестры. «Почему делая вид? Да потому что я уже столько раз обманывалась его непонимающим выражением лица, что накрепко запомнила. Принц замечает все, что происходит рядом». А если этого не показывает, значит, ему это выгодно. Заселяйтесь в гостиницу. И очень вас прошу, никакой магии там не использовать. А как же ваше задание? Напомнила Ракель. Здесь занимаетесь только теорией, потому что гостиница — это незащищенный университетский корпус. Поэтому если она сгорит в результате вашей небрежности, выплачивать будете сами. Ракель покосилась на большое здание наверняка самой дорогой гостиницы в этом городе и прикинула стоимость, потому что на лице ее проявилась настоящая паника. «Мы не будем заниматься магией в гостинице Рауль», решила я за нас обеих. Марсела развернулась ко мне и процедила со всем возможным высокомерием. «Возможно, мой брат дал вам право обращаться к нему по имени, но при посторонних будьте любезны, обращаться к нему, сеньор Медина. А еще лучше, ваше высочество». марсела здесь нет посторонних». Неодобрительно сказал Рауль, а Бернар укоризненно цокнул. «Итак, вы заселяетесь в гостиницу, сходите пообедать вместе с Хосе Игнасио, ужинать будем всей компанией. Напоминаю, Катарина, что ночью мы с вами и Хосе Игнасио пройдемся по окрестностям города и проверим работу заклинания». «И со мной!» – бросила недовольная Марсела. «Прости, дорогая сестра, но нет. Ты будешь тормозящим фактором, поэтому остаешься в гостинице. Синьорита Рокель составит тебе компанию». Марсела прошипела себе под нос что-то настолько тихо, что даже мой сиятельный слух уловил лишь отдельные звуки, но не смысл. Впрочем, уверена, что смысла там особого не было, одни эмоции. «Я должна в этом участвовать!» «Марселла, ты не знаешь заклинания, а я не могу его тебе сказать. Кроме того, уровень твоей магии недостаточно велик». «И мы еще не убедились в его действенности, сеньор Медина», — заметила я. Несмотря на то, что я учла замечания Марселы, мои слова оказались для нее последней каплей, потому что она просто развернулась и пошла в гостиницу. Рауль проводил ее задумчивым взглядом. Похоже, наша поездка будет тем еще испытанием. «Мы можем прогуляться по городу?» Уточнила я, потому что сидеть весь день в гостинице удовольствие ниже среднего, особенно если там же будет сидеть недоброжелательно настроенная принцесса. «Можете, но только в компании Хаса Игнасию и желательно недалеко», решил Рауль и добавил. «Прошу меня извинить». После чего пошел догонять сестру. Компания Альвареса не привлекала ни меня, ни Ракель, но альтернативы ей не было. Поэтому мы терпеливо дождались куратора, который решал вопрос размещения лошадей и относился к этому с полной самоотдачей. Настолько полный, что создавалось впечатление, что размещался целый табун и на другом конце города. Поэтому, когда мы обговорили с ним экскурсию и вошли в саму гостиницу, в холле никого не было. Встречаемся здесь же через полчаса. — предложил Альварес. — успейте. Выглядел он каким-то непривычно задумчивым и даже не пытался никому подкатить. Наверное, на молебен настраивался, потому что первым местом, куда мы пошли всей компании, оказался как раз храм, в котором должно было пройти богослужение. Добрались мы туда аккурат перед появлением Рауля с Марселой, которые выбрались из украшенного цветами экипажа и медленно пошли к входу. По мере того, как они проходили, люди кланялись и сыпали пожеланиями здоровья, счастья и долгих лет жизни. Похоже, сестру и брата любили. Охрана близко к ним никого не подпускала, но не потому, что опасалась за подопечных, а потому что в храме на момент обращения к двуединому не должно быть лишних глаз. Как вещал стоящий рядом Альварес, разговор правящей семьи с Богом должен оставаться между ними. Как по мне, это скорее предосторожность на случай, если Бог не ответит или ответит не то, что нужно. И тогда запустятся порочащие династию слухи, которые очень легко предотвратить, просто не пуская свидетелей. Двери в храм за ними прикрыли. Молебен будет проходить без посторонних глаз. Но народ не расходился, пялился на храм, словно ожидал чуда. И тут мне пришло в голову, что устроить чудо было в наших силах. А значит, мы должны это сделать. Сеньор Альварес, тихо сказала я в самое его ухо, они испытать ли нам заклинание прямо сейчас, там подходящие визуальные эффекты. А если что пойдет не так, Рауль нам не простит. Если бы могло что-то пойти не так, то в книге про это непременно бы написали, а так мы получаем золотое сияние по городу во время молебна. Представляете, что будут говорить люди? В самом плохом случае просто ничего не произойдет. Альварес еще посопротивлялся немного, упирая на то, что разрешения мы не получали. Но делал он это для вида, и было очень заметно, что и самому ему хочется попробовать и не только новое заклинание, но и новую методику объединения заклинаний, которая относилась к тайным сиятельным знаниям, но которую он теперь знал благодаря доступу в нужный корпус. В случае применения к заклинанию против червеобразных демонов наши заклинания не складывались, а умножались, поэтому покрытие должно было охватить весь город. «Могут заметить», — привел он последний довод, почти сдавшись. «А отвод глаз на что?» — удивилась я. «Нам только отойти надо, чтобы никто не наткнулся случайно». «А я по караулю», — азартно предложила Ракель. «Эх, на нарушение меня толкаете!» Но это был последний писк его сопротивления. Он даже не упирался, когда мы тащили его с площади. Завернули мы в ближайший переулок, пустовавший из-за того, что из него храма было не увидеть. И там, взявшись за руки, речитативом произнесли формулу уничтожения, параллельно напитывая ее собственной магией. От нас покатилась еле-еле заметная золотистая волна, которая вызывала яркие столбы золотого света на своем пути. Столбы, которые указывали на места уничтожения червеобразных демонов. «Ой, мамочки!» – испуганно выдохнула Ракель. Столбов по городу получилось невероятное количество, а самый большой и толстый исходил из храма, в котором сейчас шел молебен.